Глава 3. Взглянув на картину в целом, давайте судим фокус и посмотрим, какие уроки можно извлечь из этой книги на практике. Как нам использовать обучение на ошибках на рабочем месте, в собственной фирме, в жизни вообще? Первое и главное – произвести революцию в своих мыслях и посмотреть на неудачу другими глазами. В столетиях ими ошибки любого рода воспринимались как нечто позорное, постыдное, почти неприличное. Французский словарь Larousse даёт историческое определение ошибки как блуждание воображения сознания, не подчиняющегося никаким правилам. Эта концепция жива и сегодня. Из-за неё дети не смеют поднять руку, чтобы ответить на вопрос учителя, неверный ответ это позор. Врачи скрывают свои ошибки, Политики не хотят проверять действенность своих идей и все заняты поисками виновных. Все мы бизнесмены, учителя, тренеры, профессионалы, родители должны изменить своё понимание ошибки. Нам нужно превратить её из чего-то неприличного и постыдного в возможность обрести знания и подстегнуть вдохновение. Именно это мы должны внушать детям. Неудача часть жизни и обучения. а желание избегать неудач приводит к стагнации. Нам следует хвалить друг друга за попытки, за эксперименты, за демонстрацию решимости и упорства, за смелость критиковать и исследовать, за то, что у нас хватает интеллектуальной храбрости и видеть мир, как он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть. Если мы будем хвалить друг друга только за правильные поступки, совершенство и безошибочность, Мы пусть и намеренно станем внушать другим людям и себе, что можно добиться успеха, не зная неудач, взобраться на вершину ни разу не упав. В сложном мире красота, которая проявляется в его запутанности и глубине, это заблуждение. Мы должны оспаривать наши взгляды и в жизни, и на работе. Сделать это значит произвести настоящую революцию. Либеральные отношения к ошибке преобразит бизнес, образование и политику почти во всех аспектах. Это будет не просто. Само собой мы столкнёмся с сопротивлением, однако битва того стоит. Вместо того, чтобы отвергать критику и неудобные факты, мы станем принимать их с распростёртыми объятиями. Брайан Маджи, изучавший работы Карло Поппера, пишет: Может быть, указать нам на ошибки самая большая услуга, которую кто-либо может нам оказать. И чем больше ошибка, тем лучше мы сумеем исправить ситуацию после того, как нам открыли глаза. Тот, кто приветствует критику и руководствуется ею, ставит её едва ли не выше дружбы. Тот, кто борется с критикой, чтобы сохранить самооценку, обречён на стагнацию. Если общество изменится и станет относиться к критике так, как учил Поппер, Произойдёт настоящая революция в общественных и личных отношениях, не говоря о буровне организаций. Как только наше мышление изменится, мы сможем создавать системы, которые поставят адаптацию нам на службу. Что это означает на практике? Начнём с того, как научиться эффективнее рассуждать и принимать решения. В третьей главе мы отметили, что когда учишься на ошибках, даже интуитивные рассуждения чаще оказываются верными. Так улучшают качество игры шахматисты, так медики учатся распознавать болезни по малейшим симптомам. Задайте себе следующие вопросы. Случаете ли вам ошибаться? Часто ли вы получаете доступ к фактам, которые могут доказать вам, что вы не правы? Оспариваются ли ваши решения благодаря объективной информации? Если на все три вопроса вы отвечаете нет, вы почти наверняка ничему не учитесь. Это вопрос не мотивации или прилежания, а железной логики. Вы играете в гольф в темноте. И вернёмся к психотерапевтам из третьей главы. Они часто трудолюбивы, заботливы, сочувствуют клиентам, и всё-таки многие из них профессионально не развиваются. Почему? Причина проста. Большинство психотерапевтов оценивают реакцию клиентов необъективно, а по тому, как те ведут себя в клинике. Но на эти данные полагаться нельзя. Пациенты могут преувеличивать влияние лечения на их жизнь, стараясь угодить врачу. Более того, психотерапевты редко следят за судьбой клиентов после того, как курс лечения закончился. У них нет информации о том, как лечение повлияло на жизнь клиента в долгосрочном плане. Как решить эту проблему? Основные контуры ответа можно увидеть даже не зная ничего о психотерапии. Чтобы иметь возможность рассуждать объективнее и детальнее, психотерапевтам нужен доступ к данным о том, в правильном ли направлении они движутся. Для более глубокого уровня адаптации нужны модели, которые они могут использовать, чтобы разбираться в проблемах, с которыми сталкиваются Учитывая всё это, посмотрим, что произойдёт, если психотерапевты, оценивая самочувствие пациентов, станут использовать стандартную и испытанную процедуру опроса. Они получат более объективные данные о том, успешным было лечение или нет. И если долгосрочные результаты будут собираться тщательно и с учётом других похожих случаев, врачи получат непосредственную обратную связь и смогут понять, насколько улучшилось состояние пациента по отношению к установленным нормам. Всё это фундамент для дальнейшей сознательной эволюции. В замечательной статье группы психологов, изучившей данную проблему в деталях, говорится: Сегодня у нас всё больше достоверных данных о различных расстройствах, и терапевты могут сравнивать эти истории болезни со случаями из своей практики. Врачи могут использовать данные об успешности лечения клиента, чтобы адаптировать терапию для достижения оптимальных результатов. Конечно, всё это относится не только к психотерапии, но и к интуитивным умозаключениям и принятию решений в любой сфере. Если мы действуем бессмысленно, обратной связи мы не станем действовать эффективнее. Нам необходимо ввести обязательный доступ к сигналу об ошибке. Точно так же вырабатываются спортивные навыки. В спорте обратная связь почти всегда очевидна и приходит моментально. Когда мяч улетает за пределы поля для гольфа или мы неправильно наносим удар в теннисе. Разумная организация тренировок максимизирует качество и количество обратной связи, тем самым увеличивая скорость адаптации. Возьмём футбол. Всякий раз, когда игрок теряет контроль над мячом, он чему-то учится. Со временем центральная нервная система адаптируется, и игрок учится управлять мячом точно и изящно. Однако, если молодой игрок тренируется на обычном футбольном поле и редко касается мяча, его умение улучшается медленно. А если он тренируется на маленьком поле и часто касается мяча, он овладеет искусством играть в футбол куда быстрее. Обратная связь важна для развития всех навыков, которые необходимы в футболе, включая оценку ситуации на поле, дриблинг, умение пасовать и адаптацию этих умений к контексту реального матча. Великих тренеров не интересует создание условий для адаптации как таковых. Они концентрируются на том, какая тренировка наиболее эффективна. Они не просто хотят, чтобы футболисты играли лучше, они хотят, чтобы игроки развивались так быстро и всесторонне, как только возможно. В здравоохранении спорят о том, является ли система, внедрённая в больницах Вирджиния Мейсон, наиболее эффективным методом уменьшения числа медицинских ошибок. Равным образом до сих пор обсуждается вопрос, нельзя ли улучшить производственную систему Toyota, чтобы конвейерное производство стало ещё эффективнее. Обе модели в итоге будут заменены лучшими. Мы научимся создавать более эффективные эволюционные системы, и не только в здравоохранении и на производстве, но и в авиации. Как выбрать одну из конкурирующих эволюционных систем? Хороший метод испытание В футболе, например, можно произвольно разделить команду подростков с одинаковыми способностями на две группы, тренировать их 2-3 недели, используя в разных группах разные упражнения, а затем свести вместе и посмотреть, какая группа играет лучше. Какие эксперименты? Мы предполагаем, что измерения объективны, установят относительную эффективность разных упражнений, влияние других факторов будет сведено к минимуму. Процесс выбора между эволюционными системами тоже эволюционный по своей природе. Ещё одна практическая проблема, касающаяся извлечения пользы из неудачи минимизация расходов. Корпорации и правительства могут использовать пилотные проекты. Те позволяют понять, как работает идея в небольшом масштабе. Важно продумать проекты так, чтобы оспаривать тестируемые идеи, а не подтверждать их. Если провести эксперимент с лучшим персоналом, В Воростовом населённом пункте знания о том, с какими проблемами столкнётся проект в будущем, не прибавится. Эми Эдмонсон из Гарвардской школы бизнеса говорит: "Менеджеры, отвечающие за пилотный проект, как правило, лезут из кожи вон, чтобы показать, что продукт не нуждается в доработке. Парадокс в том, что страсть к успеху на этой стадии позднее может повредить официальному запуску продукта". Слишком часто менеджеры, отвечающие за пилотные проекты, испытывают продукт в идеальных условиях, а не в реальных. Такие испытания не дают понять, что именно может пойти не так. Другой замечательный метод, который мы рассмотрели ранее, рандомизированные контролируемые испытания (РКИ). В бизнесе их применяют всё чаще, а в других сферах, скажем, в политике, они почти неизвестны. Эту проблему поручили решить в 2010 году Behavioral Insights Team, BIT, маленькая организация, основанная в резиденции премьер-министра Великобритании. BIT уже провела больше РКИ, чем все британские министры вместе взятые за всю историю страны. Увы, число РКИ по-прежнему очень мало. На собраниях в офисе в центре Лондона коллектив BIT рассказывал о некоторых РКИ, проведённых в Соединённом Королевстве и за его пределами. В частности, организация тестировала все возможные стили писем, разный порядок слов и так далее, рассылавшихся к вэймальским налогоплательщикам, которые не задекларировали вовремя подоходный налог. Наиболее успешный тип писем увеличил платежи на 43%. Тестирование даёт изумительные результаты, и у нас из-за границы политики пока противится проведению испытаний, говорит директор BIT Дэвид Хелдерн. Но постепенно мы продвигаемся вперёд. Другая техника, базирующаяся на неудаче и ставшая модной в последние годы, называется премортем, латинское до смерти. Коллегив приглашают поразмыслить о том, почему план не удался ещё до его осуществления. Это подход ошибайся часто в его крайнем проявлении. Суть в том, чтобы побудить работников высказать свои опасения, а не скрывать их из страха накаркать неудачу. При мортем существенно отличается от обсуждения причин провала. Коллективу говорят, что пациент мёртв, проект провалился, цели не достигнуты, планы рухнули. Затем работников просят придумать правдоподобные причины провала. Воспринимая неудачу как конкретную, а не абстрактную, люди размышляют по-другому. По словам ведущего психолога Гэри Клейна, Так называемая предполагаемая ретроспектива увеличивает на 30% нашу способность правильно определять причины будущих следствий. Данный метод отстаивают и такие известные мыслители, как Даниэль Каннеман. «Пре-мортем – прекрасная идея», – сказал он. «Я рассказал о ней в Давосе, и глава большой корпорации сказал, что ради этого стоило приехать в Давос». При амортом начинается с того, что глава коллектива просит подчинённых вообразить, что проект полностью провалился, и записать причины, по которым это произошло. Затем он просит каждого, начиная с менеджера проекта, зачитать одну причину из списка, прежде чем вновь начать обсуждение. Клэн приводит примеры того, как в ходе таких обсуждений всплывали причины, которые в противном случае никому бы и в голову не пришли. Во время пре-мортем в корпорации 150 журнала Fortune менеджер предположил, что связанный с экологической устойчивостью проект на миллиард долларов провалился, потому что глава корпорации ушел со своего поста и интерес к проекту угас, пишет Клейн. Другой менеджер связал неудачу с сужением возможностей для бизнеса после того, как государство пересмотрело свою политику. Цель пре-мортем не убить проект, а укрепить его. «Проводить пре-мортем очень просто. Думаю, в общем случае пре-мортем проекта, который вот-вот должен быть воплощен в жизнь, не станет причиной его отмены», — говорит Каннеман. «Но, возможно, детали проекта слегка изменятся ко всеобщей выгоде. Пре-мортем обходится дешево и окупается с лихвой». В предыдущих главах мы рассмотрели и другие техники. «Минимальные успехи» и «Бережливый стартап». объединяет их то, что они извлекают выгоду из безбрежного потенциала эволюционного механизма. Если применять их с учётом ситуации и сочетать с развивающимся мышлением, результатом станет бесконечно мощный процесс нарастающей адаптации.